Глава двадцать шестая. Просьба ледяной принцессы. Если бы пропасть разверзлась у меня под ногами, я это меньше бы удивилась. Вернуться? В бледные чертоги? Непроизвольно сжал руку Винтера, он вцепился в мои пальцы, а я сия смотрела на него с надеждой. Не понимаю. Винтер качнул головой. Что ты хочешь сказать? Осия сделала шаг к нему, а Вин, кажется, едва сдержался, чтобы не отступить. Ты нужен нам там, в ледяных чертогах. Почему же пришла ты, а не отец? Принц спросил таким тоном, будто зачитывал сестре приговор, потому что он исчез. Я искала в лице Винтера хоть какую-то реакцию на эту новость и не находила. Он оставался бесстрастным, будто говорил о постороннем человеке. Даже если старик провалился сквозь землю, зачем вам я? Меня изгнали. Престол твой и джиньера. Правьте, пусть её величество Снежана порадуется за дочь. А о мачехи вины я тоже впервые слышала, хотя если есть сёстры, должна же у них быть мать. Чему радоваться? Ася начала злиться. Ты плохо меня слушал? Отец пропал. Мы не нашли и следа похитителей. Ледяные чертоги беззащитные. Нападай, кто хочет. Магия рода нас не сбережёт. Почему? Посох пропал вместе с королём? Высокомерно вникнул Винтер. Нет. Посох в дворце. Только Асия опустила голову. Что? Договаривай. Треснул. Сломался? Нет. Он не признаёт ни меня, ни Скайю. Прошептала с таким видом, будто вот-вот заплачет. Какая новость. Глаза принцессы сверкнули. Главный артефакт рода не признаёт прямых наследниц. Этому должна быть причина. Не находишь? Может, всё дело в том, что отец давно переступил порог справедливости? О чём ты? Ася гордо вскинула голову. А помнишь, Винтер, ты пытался поднять мятеж, захватить власть. Только сейчас я поняла, что Винтер мог и мятеж устроить, и власть захватить, если считал, что это правильно. Я хотел остановить отца. Резкий, жёсткий ответ. Как видишь, маги рода со мной согласны. Королевский дом ледяных чертогов прогнил. Винтер, убирайся. Вы отказались от меня гораздо раньше мятежа. Зачем сейчас делать вид, что нас что-то связывает? За тем, что нам нужна твоя помощь, хотя бы пока ищем отца. Новости разлетаются быстро на границах волнения. Если люди поймут, что магия королевского рода больше не защищает ледяные чертоги, представляешь, что тогда будет? Девушка закрыла лицо руками. Мне даже стало жаль ее. Разве она виновата, что Винтер повздорил с отцом? При этом сестер он любил, но Винтер не был бы Винтером, если бы отступил хоть на шаг. Он смотрел на Сию с высока, а она куда-то под ноги. Ты вернешься со мной, прошептал ее голос. Мне надо посоветоваться с супругой. Будь добра, подожди снаружи с Альбертом Даниловичем. Асия покорно кивнула и вышла. Наверное, не просто было переломить собственную гордость. Мы с Винтером остались наедине. Я ждала, что он скажет, потому что не допускала и мысли о его возвращении. Мы связаны на века, сам говорил, и я люблю его и не отпущу. Стоило закрыться двери, как принц растерял свое спокойствие. заметался по залу, запустив пальцы в волосы. Я замерла, давая ему время, и только когда он немного пришёл в себя, спросила: "И что будем делать? Ничего. Отправим сестрицу назад и пусть хоть провалится". "Уверен, не скрою". Слышать было отрадно, но для Винтера это не выход. Он не сможет жить спокойно, зная, что где-то там в опасности его семья, какой бы отмороженной она ни была. Он-то не такой, в этом, видимо, и была проблема. Принц хотел от близких людей слишком многого, а они не могли ему этого дать. Уверен, сказал он, но ни во взгляде, ни в позе уверенности не было. А знаешь? Опустил руки ему на плечи. Я не прочь взглянуть на твой мир, только не надолго, неделю или две максимум, а то родители волноваться начнут. Скажем им, что уехали отдыхать. Поможешь активировать посох? Может, найдёшь отца и вернёмся? Как ты на это смотришь? Винтер покачал головой. Ему было больно. Я физически это ощущала. Хотелось обнять крепко-крепко, чтобы не сомневался. Я разделю с ним что угодно, даже путешествие в другой мир. Я для них никто, хрипло ответил. Изменник, предатель, преступник. Но они сами просят тебя о помощи. Будь выше этого. Не могу, Алёна. Не справлюсь. Я всё-таки обняла его, чувствовала, что приняла правильное решение. Надо дать Винтеру шанс всё изменить и решить для самого себя, к какому из двух миров он хочет принадлежать, чтобы было не изгнание, а осознанный выбор. Спасибо, прошептал он в макушку. Не за что. Ну что, объявим твоей сестрице нашу волю? Винтер уж обнулся на этот раз искренне, так-то лучше. Зарецкий будто почувствовал, что мы пришли к взаимному пониманию, а может, следил, потому что в ту же минуту дверь открылась. Долго вы там? Мы решили, ответил Винтер. Наша гостья вернулась в зал. Она по-прежнему казалась ледяной и недоступной, но при взгляде на Винтера в глазах мелькало какое-то затравленное выражение. Асия понимала, что Вин никому ничего не должен, понимала, что он не останется. По крайней мере, я на это надеялась, потому что не собиралась покидать наш мир навсегда. Хотелось бы знать, на что рассчитывали сестры Винтера, что смогут так просто перечеркнуть его изгнание. Все через что ему пришлось пройти в нашем мире, словом, возвращайся. Я слушаю тебя, тихо сказала Асия. Я готов вернуться в наш мир. В её глазах вспыхнуло торжество. На 2 недели. За это время вы должны либо найти отца, либо того, кого признает посох. Но у меня есть условия. Условий Асие похоже не ожидала. Первое. Я вернусь, но это не означает, что буду кому-то подчиняться. Второе. Вы не станете насильно удерживать меня в Арее и предоставите обратный портал по первому требованию. В-третьих, Алёна отправиться со мной. И самое главное, я хочу знать, что случилось с моими друзьями, которые помогали в организации заговора. Ася отвела взгляд. Убили, а не на каторге, в нижних каменоломнях. Ина приглась, будто посалась, что брат её ударит. Вин переменился в лице. Что за нижние каменоломни? Вряд ли что-то приятное. Я решила, что сейчас последует отказ от возвращения домой. Но винтер взял себя в руки. Итак, моё последнее условие. Вы немедленно освобождаете четверых арестантов и даруете им помилование, как и остальным задержанным по моей вине. Это невозможно, Винтер, воскликнула Осея. Ты хоть понимаешь, о чём просишь? Какие будут последствия? Мне плевать. Винтер обдал её таким ледяным презрением, что Осея едва не сжалась в комок. Либо так, либо никак. И раз уж ты здесь, подозреваю, что дела еще хуже, чем ты говоришь. Хорошо. Принцесса склонила гордую голову. Принеси магическую клятву. Но в этом мире нет магии. На клятву хватит. Вмешался Загорецкий. Я за свидетельствую. И на всякий случай ровно через две недели сам открою для вас портал, Алена Владимировна. Можете оставить мне пароль от любой социальной сети. Обещаю писать вашим родителям раз в пару дней и не читать личную переписку, конечно. У меня её там и нет. Рассмеялась, представив Альберта, общающегося с мамой от моего имени. Почти пустая страница, так что буду благодарна. Ася поняла, что гляд вдавать придётся, протянула руку и Вин сжал её пальцы. Клянусь, монотонно заговорила она: что выполню твои условия, Винтер Ди Айсон, и дарую помилование мятежникам. Слово. Вокруг их ладони на миг вспыхнуло сневатое сияние и погасло. Доволен? Да, ответил Винтер. А теперь нам надо подготовиться к долгому пути. Жди нас здесь, мы вернёмся через часов 5. Что ж, Времени хватит, чтобы убедить маму, что нам с Вином совершенно случайно досталась замечательная путёвка, на всякий случай оставить ей ключи от нового замка и забрать вещи, и чтобы успокоить одного принца, воздух вокруг которого оставался таким холодным, что я чувствовала себя снежной королевой. Ася хотела было возразить, но промолчала и покорно склонила голову. Не только для Винтера визит на землю станет пилюлей от монаршей гордости. Похоже, его сестрицы тоже пойдёт на пользу. Спасибо, Альберт Данилович, поблагодарила Зарицкого. Присмотрите за нашей гостьей. Присмотрю, Алёна Владимировна. Едва заметно усмехнулся он. Берите тёплые вещи. Говорят, в ледяных чертогах холодно. И валерьянку не забудьте. Что такое валерьянка? шепнул Винтер. потом расскажу, хмыкнула в ответ. Да вечера, ваш высочество. Приятного пребывания на земле. И увлекла Винтера за собой. 5 часов, не так уж много, главное всё успеть. О том, что будет после, старалась не думать.